Диалектика в его понимании – скорее логика, выстроенная в классическом духе, незаменимый инструмент в ситуации диспута. Она помогает отделить истинное от ложного, ибо в формально-логическом смысле устанавливает базовые правила научного дискурса. Мы не сможем, говорит Абеляр, отразить атаки еретиков и неверующих, если не научимся не спровергать их возражения, разоблачая софизмы и обеспечивая триумф истинно над ложными доктринами, непобедимыми доводами. Диалектика подвергает анализу термина языка, находя их значения и функции соответствия обозначаемым вещам, способ их вхождения в структуру дискурса. Диалектика таким образом выступает как сцинтия сермациналис, философия языка, устанавливающая отношение вокс этрес, имен к вещам и наоборот. Это необходимо, чтобы воспрепятствовать болтовне о несуществующем или о том, что мало знакомо не до, а после приличествующей делу проверки. Контроль за семантической связью терминов с реальностью, обозначаемыми объектами – первая из задач диалектики. Проблема универсали по абеляру – пробный камень ее. Вникнуть и грамотно решить проблему res et vox – вещь и имя – важно для сохранения равновесия между ошибочными позициями преувеличенного реализма и номинализма, фрагментаризма. Радикал, без меры верящий в объективность универсалей, летит вниз, ибо утрачивает реальность отдельного и единичного. Тот же, кто не видит леса за деревьями, доверяя лишь единичному, впадает в эмпиризм, грех которого в убогой описательности. Абеляр преодолевает такой радикальный дуализм, утверждая реализм критический. Это значит, что универсалии – суть понятия ментального дискурса, выраженного в устной форме, который восходит к абстрактной природе нашего ума и рождает своего рода интеллектом вещей, то есть сами вещи обретают функцию обозначать общий статус множественности субъектов. Именно поэтому универсалии не пустые вербальные формулы, но ценные логико-лингвистические категории, образующие мост между миром мысли и миром бытия. В горизонте логических правил и умеренного радикализма естественно видятся задачи диалектики как науки о бдительном надзоре над всякими пишущими или читающими, надзоре, который предупреждает об опасностях как слева, так и справа, своего рода регулировщик движения по узкому мостовому переезду. Диалектика должна показывать возможности продуктивного синтеза, сохраняющего доктринальную аутентичность, то есть верность основной теории. 6.4. Рацио и его роль в теологии. Абеляр поднимает роль диалектики, ибо доверие к ее логическим правилам конкретизирует возможности рацио разума, то есть его эффективную спекулятивную потенцию, если он умеет воздерживаться от крайностей и легкомысленных обвинений. Культивируя диалектику, Абеляр культивирует рацию. Рацио предстает как своего рода критическое осмысление тезисов, утверждений и их принятия не силой авторитета, подвигающего их, а исключительно на базе внутреннего содержания сознания и его аргументов в их самоподдержке. Диалектический или критический разум – разум вопрошающий, находящийся в непрерывном поиске. Распространение и применение разума во всех сферах практики не означало для Абеляра умоление авторитета Писания, хотя современники нередко воспринимали это как десакрализацию христианских истин. Он полагал, что между разумом человеческим и божественным логосом есть место для критического рацио. Элоиза, разделявшая позицию своего возлюбленного, писала, что без этого рацио Библия все равно что зеркало перед слепым. Не для профанации, но для лучшего понимания христианских истин оттачивал острие Рацио Абеляр. Цель разума стать подобным божественному логосу. Сознавая свои границы, разум способен понять некоторые христианские истины, кажущиеся абсурдными. Не разум поглощает веру, напротив, вера включает в себя разум. Философский дискурс, не подменяет собой теологического, но делает его приемлемым, способствует усвоению. Абеляр разделяет два понятия – понимать и принимать. Первое достигается при помощи рацию и веры, второе – божественный дар. Он нисходит на тех, чье сердце открыто благодати и ее тайнам. Разум необходим, поскольку механическое повторение сакральных формул – это не вера, а нетребовательность и некритичность, которые унижают верующего. Благодать, донум деи, необходима для срастания сознания с высшими истинами в качестве гарантии неотпадения его от Бога. Ясно, что рацио доступен более широкий горизонт, нежели фидес, вере, но противопоставление их по абеляру невозможно, Напротив, необходима континуальность. Он сам, наш придворный учитель, был символом преемственности между античной мудростью, в которой платонизм был чем-то вроде предоткровения, и христианством. 6.5. Фундаментальные принципы этики. В нравственной жизни Абеляр посвящает трактат «Познай самого себя», где не скрывает своих сократических симпатий. Эта самая философская, одновременно логическая его работа с очевидностью показывает, что центр действий и намерений человека – его сознание. Нельзя, по его мнению, называть грехом саму волю или самое желание. Грех скорее рождается из согласия сознания с волей или желанием. Инстинктивный план человеческой жизни должен быть отделен от сознательного и рационального. Склонности, импульсы, естественные желания возникают спонтанно, они – суть данности для разума. Инициатива субъекта, его намерения и прожекты – лишь они в собственном смысле моральны. Не грешно желать женщину, но грешно подыгрывать инстинктом. Сексуальное желание не грех, но достойно осуждения согласия, данное вожделению, говорит Абеляр. Акцент на интенциональном моменте как определяющем факторе моральной жизни имеет тройной прицел. Первую мишень можно определить как Интериоризация моральной жизни, воспитание умения концентрироваться на внутренних состояниях души, дающих исток добру и злу. Здесь он выступил против так называемой легалистической этики, достаточно распространенной в XII веке, кодифицированной в книге «Наказаний». Это пресловутая казуистика, где расписаны все прегрешения и что за каждое из них полагается. Такая типология проступков, внешнеописательная, по мнению Абеляра, дезориентирует человека, лишая его духовной инициативы. Ценность интенциональной теории Абеляра состоит именно в указании на опасность редукции морального плана поступков к внешней их форме, где внутреннее пространство сужается до исчезновения. Второй целью Абеляра было показать, что наше тело не заражено в своей основе пороками, похотью, алчностью и тому подобное. Присутствие в нас зла не неизбежно, а потому нет никаких оснований презирать земную жизнь. Телесные структуры, человеческие страсти и склонности не несут сами в себе греха. Между грехом и волей нет фатального сцепления. Пьер Абеляр ставит под сомнение антропологическую теорию дуализма, пессимистически оценивавшую способности человека. Он возвращает человеку всю ответственность за его инициативы и действия. Третий момент мы обнаруживаем в контрасте Абеляровского подхода к общераспространенным. Как тогда, так и сегодня очевиден «Вред чисто осудительных оценок поведений, поиск козлов отпущения при полном отсутствии понимания намерений и цели поступков». «Многие люди, — говорил Абеляр, — склонны судить потому, что лежит на поверхности, не затрудняя себя лишними вопросами, что за этим скрывается, не видя за действием побуждения». Один лишь Бог, знающий не столько действия, сколько дух-движитель поступков, по правде оценивает наше намерение и вину нашу, наказывая судом праведным и безошибочным. Поскольку абсолютный, имманентный закон моральности по Абеляру конституируется индивидуальным сознанием, его этику иногда называют субъективистской. В действительности это не совсем так. Интериоризация моральной жизни у него не самоцель, но всегда дана в развертке объективного морального плана, то есть она дана на фоне уже нам известного Лекс Дивина – Божественного Закона. Если актуальна моральность поступка, определена изнутри, то правила и мера его адекватности – Божественным Источником. 6.6. Если мысль Ансельма в эпилоге звучала бы как «верю, чтобы понимать», то для Абеляра было точнее «понимаю, чтобы верить». Логика или диалектика – наука автономная, а значит рациональная и философия. Однако конец философского пути – это Бог, рацию не слуга теологии, ибо развивается самостоятельно, отрабатывая свои инструменты и цели но в конечном счете творение разума служит лучшему пониманию истин веры. Для обоих философов именно божественное откровение сообщает разуму содержательность. Однако Абеляр, в отличие от многих своих современников, не думал, что разум способен дать исчерпывающие дефиниции. Все рассуждения философов, теологов, отцов церкви – суть их мнения, более или менее авторитетные, но никогда не окончательные. Отсюда бесконечные конфликты с авторитетами церкви. Что важно, так это то, чтобы экзогетические споры углубляли понимание проблем, но не блокировали их. 6.7. Грамматические студии и диалектика. В ix 12 веках культивировались так называемые «грамматические студии». Войти в мир лингвистических знаков было целью шартерской школы, для которой проблема «vox et rex» – соотношение имен и вещей – была одной из центральных. Поэтому с полным основанием Иоанн Солсберийский, ученик Бернара Шартерского, заявлял, что грамматика – это колыбель любой философии. Медленный переход от «auc-toritas» авторитета – к «рацио» Разуму, проходивший не без участия грамматологов, сопровождался шумной реакцией протеста традиционалистов, для которых слово «Библии» или «Отцов Церкви» было неприкосновенным своей святости, безусловной нормой жизни, а не инструментов профанных грамматических манипуляций. Святой Петр Дамиане, 1007-1072, говорил, что тот, кто начал эти студии, был дьяволом. 6.8. Сентенции Петра Ломбардского 12 век стал веком теологических систематизаций, поиском определенного единства экспозиции христианских истин в рамках католической доктрины. Ответом на требования эпохи согласовать между собой различные интерпретации библейских текстов стали так называемые «суммы» или «сентенции», Они вошли в обиход наподобие энциклопедий, ведь доступ к рукописям был затруднен по понятным причинам. Среди этих сумм сентенции Петра Ломбардского имели фундаментальное значение для средневековой философской культуры, став предметом множества комментариев. Петр Ломбардский родился близ Наварры. Начав обучение в Болонье, он продолжил его в Париже в школе Сен-Виктора. В 1140 году он начал преподавать в кафедральной школе. В 1159 году мы находим его уже епископом парижским. Впрочем, через год, в 1160 году он умер. Кроме комментария к посланию святого Павла, комментария к псалмам, он написал в 1150-1152 году свои знаменитые книги Сентенций. Первая книга излагает тему Бога, единого в трех лицах. Вторая – о Боге-творце, благодати и первородном грехе. Третья – посвящена инкарнации, теме воплощения, добродетелям и заповедям. Четвертая – о тайнах, смерти и страшном суде. Речь идет, как видим, о компендиуме христианской доктрины, составленном на основе священного писания и святоотических преданий. Среди церковных авторитетов. Августин, Иларий, Амвросий, Иероним, Григорий Великий, Кассиадор, Исидор, Беда и Боэций. Часто цитируется о православной вере Иоанна Дамаскина, работа, переведенная на латинский язык в 1151 году Бургундиям Пизанским. В работах Петра мы находим идеи сцен Викторской школы и Абеляра, как и Гугу, Петр убежден, что ничего лучшего, чем этот мир, Бог и не мог создать. Иначе думал Абеляр. Не следует думать о Петре как об оригинальном мыслителе, но его компиляции впитали в себя решительно все предшествующие течения. Кроме того, его комментарии отличают превосходное чувство равновесия. Он признает все права разума, но никогда не доходит до того, чтобы подчинить ему веру. Возможно, это чувство меры и стало причиной невероятного успеха его сентенций. По мнению Петра Ломбардского, от сотворенного мы неизбежно должны прийти к Богу. В чертах самих вещей мы видим отражение Святой Троицы в их формах единстве и упорядоченности. Свобода нашей души принадлежит как разуму, так и воле. Воля свободна и поможет выбирать между одним и другим. Разум также свободен, он судит, выступает в роли арбитра, ибо воля не всегда рассудительна в выборе между добром и злом. Это именно выбор, поскольку нет понуждения по отношению к разуму и воле, которые видят и оценивают самостоятельно. Именно поэтому наказание за греховное деяние и сам грех – это настоящее зло для человека». Поэтому также человек, выбирающий благо, нуждается по неизбежности в божественной благодати, которая всегда беспричинна и бескорыстна, ибо она вне человеческой логики. Возможно, это дало повод Вольтеру Сен-Викторскому назвать Петра опасным диалектиком, несмотря на его чувства меры. Впрочем, в 1215 году Папский собор признал позицию Петра соответствующей духу христианства. 6.9. Иоанн Сулсберийский. Границы разума и авторитет веры. Характерной для второй половины XII века фигурой был Иоанн Сулсберийский. Он родился в Англии около 1110 года, научился в школе сын Виктора в Париже. Он считал себя учеником Абеляра. «Коленопреклоненный, я перенял у него начальные сведения, касающиеся логического искусства, и жадно впитывал в себя все, что исходило из его уст», – вспоминал он. Спустя несколько лет, проведенных при папском дворе, он вернулся на родину, где стал секретарем архиепископа кентерпирийского Томаса Беккета, которому он и посвятил свои металлогикон и поликратикус. Борьба между Бекетом и Генрихом II закончилась, как часто случалось, закланием епископа. И Анну пришлось вернуться во Францию, где в сане шастровского епископа он через 4 года умер в 1180 году. Читатель Цицерона, знаток аристотелевской логики и топики, он был страстным защитником гуманистического образования. С такой же страстью Иоанн критиковал полузнаек, полуневежд, разносчиков псевдокультуры, пускающих по ветру увядшие листья слов, бесплодные, как сами авторы. «Полезность словесного искусства прямо пропорциональна степени продвинутости познания», – говорил Иоанн. «Задача логики не в том, чтобы пустословить о дефинициях и универсалиях, но в том, чтобы вооружить каждую отрасль знания логическим инструментарием». Не будучи скептиком, Иоанн высоко оценивал так называемый критерий вероятности знания, о котором немало говорил Цицерон. Пробабилизм ориентация на вероятное, но не на абсолютное, как бы страхует от словоблудия так же, как и от догматизма. Предпочитаю сомневаться вместе с академиками во всем и каждом, чем придумывать важные дефиниции по поводу того, что остается скрытым и непонятным. Писал Иоанн. Ясно, что ученые и христиане чувствовали свою близость к сдержанности академиков, ведь полнота познания универсальности бытия дана лишь Богу. Человек должен стремиться разумом и верой постичь все ему доступное, но и иметь мужество признать существование проблем, превышающих размерность его разума. К последним относятся вопросы о происхождении души, Проведение, случай свободной воли, вопрос о бесконечности чисел и делимости бесконечного, проблемы универсалий и подобные. Иоанн далек от мысли о том, что эти проблемы не подлежат обсуждению. Он говорит лишь о бессмысленности абсолютных решений и дефиниций в этих случаях. Намек на разделение истин разума и истин веры впоследствии откристаллизуется в одной из характеристических черт английской схоластики. Политические взгляды церковного дипломата Иоанна Солсберийского сформулированы в работе «Поликратикус» «У общества есть душа, авторитет церкви, и тело, гражданское общество». Гражданская власть подчинена церковной, согласно объективному закону, основание и гарант которого – Бог. Когда этот объективный порядок вещей нарушается, тот, кто его попирает, превращается в тирана. В этом случае неподчинение тирану не только законно, но и его убийство оправдано. Закон только тогда закон, когда он воплощает волю к справедливости и правде. Беспристрастие, закон Бога, требует, чтобы юридические люди были равны в равных обстоятельствах, так, чтобы каждый получил свое по заслугам. Есть законы, по мнению Анна, которые обладают вечной ценностью, обязательной для всех народов и для всех времен. Не счесть подобострастных листецов, которые, чтобы снискать милость, готовы ставить монарха вне закона. Однако, читаем мы в Поликратикусе, Авторитет властителя обязан авторитету закона, и никак не наоборот. Нарушение закона ведет к заслуженной каре. Тиран достоин участи тирана. Глава 6. Дученто и великие систематизации разума и веры. Первое. Политическая и культурная ситуация. 11 политика социальная ситуация и церковные институты. Золотым веком теологии и философии стала эпоха Дученто от 1200 года и далее. Играли немаловажную роль набиравшие силы университеты, монашеские ордена францисканцев и доминиканцев. Философские сочинения не без их помощи проникали в широкие социальные слои. Новая литература знакомит вновь с физикой и метафизикой Аристотеля, первоначальная редакция которых становится известной только теперь. В социально-политическом смысле это период зрелых коммун и крепнущей буржуазии. Попытка Фридриха II восстановить империю провалилась. Сильным было сопротивление автономных княжеств. Папская теократия во главе с Иннокентием III посягала на всю полноту власти, Католическая вера проникала во все социальные слои западного общества. Это был также период кризиса исламского мира, моментом которого было падение Константинополя под натиском крестоносцев в 1204 году. Начался культурный диалог. Церковные институты пополнились двумя влиятельными орденами – доминиканским и францисканским. В отличие от монашеских орденов прошлых веков, Монахи периода, о котором идет речь, не прятались в пустынях и пещерах, но разворачивали свою активность прямо в городах. Монастыри иногда становились центрами экономической, религиозной и культурной жизни. Аскеты осуждали их, призывая к суровости жизни и нестяжательству, однако новые движения остановить было невозможно. Второе. Аристатилизм Авиценны. 2.1. Авиценна. Личность и сочинение. Блестяще образованный персидский философ Авиценна Ибн Сина представил взору европейских теологов и ученых начала XI века первую систематическую форму аристотилизма. Он родился в предместе Бухары в 980 году, а умер близ Амадана в 1037 году. Множество его работ были переведены на латинский язык во второй половине XII века. Наиболее известная работа «Книга исцеления» в 18 томах включала в себя логику, риторику, поэтику, физику, в восьми частях шестой была книга о душе, и метафизику, которую завершил уже в 1180 году в то ледо Доминик Гунди Это был первый грандиозный спекулятивный синтез в рамках классической культуры, который дал мощный импульс развитию западной философии. Он стал авторизованным комментарием аристотелевской философии во всей ее полноте, более того, лучшим и даже единственным. Странно, но Стагерит вряд ли признал бы в Авиценне верного своего ученика. Но, возможно, и сама эта неверность, ироническая улыбка истории, подыграла успеху Авиценны. Пред суровым взором христианина оказались в тени две вещи – мнение Аристотеля о возникновении вещей мира и о Боге. Лаконизм или просто молчание стагерита по этим вопросам в подаче Авиценны предельно упростили интеграцию Аристотеля с неоплатонической тенденцией. И в самом деле нельзя не заметить неоплатонический обжиг аристотилизма Авиценны, к тому же с чертами исламской религии. Такой любопытный симбиоз не вызвал ни малейшего смущения и был принят с энтузиазмом европейской христианской средой. Неоплатонизм древних уже был ассимилирован патристикой, а ислам имел в себе немало общих с христианством истин. 2.2. Бытие возможное и бытие необходимое. Из необъятного литературного наследия Великого Перса в диапазоне от медицины до логики, от физики до музыки, от эзотерики до религии, мы выделим лишь те тезисы, которые в XIII веке были подхвачены Фомой Аквинским и Дунсом Скоттом. Назовем это условно латинским «авиценной». Прежде всего, «авицена» отличает существо от сущности. Первое конкретно, второе абстрактно. Например, Люди существа, но человечество и человечность образуют уже сущность. Первое существуют как факт, второе предсуществует, ибо естьность вещей квид-эст, самодостаточная, то есть не связана ни с существованием, ни с несуществованием, ни с необходимостью, ни с возможностью. Эквинитост эст тайнтум. Эквинитос. Энс и эссенция. Существование – это одно, сущность – другое, к первому само по себе несводимое. Чтобы понять сущее реально, необходимое следует отличать от возможного. Реально сущие в виде факта, которого могло бы и не быть, называется возможно сущим, ибо оно не имеет в самом себе основания бытия. Необходимо сущее всегда есть и не может не быть, ибо оно само себя обосновывает и оправдывает. Это Бог. Естественным образом он отделен от мира, возможно, и актуально существующего». Бытие необходимое, писала Виценна, единственно, а потому изначально, оно и есть первопричина и первоначало. Ясно, что все, находящееся вне его самодостаточной сущности, всего лишь возможно в отношении к своему существованию, а потому каузально. Это и есть основание того, почему цепь причинно обусловленных вещей приведет к необходимо сущему. 2.3. Логика генерации и влияние Авиценны. Так каково же отношение между миром и Богом? Каково отношение свободы к необходимости? Идет ли речь об эманации или о творении? В ответах Авиценны на эти вопросы можно заметить влияние как Аристотеля, так и неоплатонизма. «Все в мире сущее возможно и необходимо вместе». Возможно, ибо актуальность его существования не вытекает целиком и полностью из его сущности, но и необходимо, ибо Бог, которому оно обязано своим существованием, не может действовать иначе, как в согласии с природой. Бог, понятый по-аристотелевски как мышление о мышлении, порождает необходимым образом перворазум, интеллигибельное начало от которого исходит второй, третий разум по нисходящей. Здесь очевидно неоплатоническое влияние – 10 ступеней, где каждая непосредственная причина ниже положенной. Десятая разумная сила, в отличие от других, не порождает новую реальность, но воздействует на мир земной, будучи под девятым лунным небом, как онтологически, так и гносиологически. С онтологической точки зрения это начало множественности и изменчивости, структурирующая подлунный мир на материю и форму, индивидуализируя все земное. Перед нами нечто вроде гелиморфической композиции Аристотеля, переосмысленной на неоплатонический лад. Но что дает формы первой материи подлунного мира, это десятая разумная сила, а среди ее форм и бессмертные души, растворенные в телах. С гносеологической точки зрения это разум обеспечивает переход от потенции к акту, от пассивного состояния интеллекта к осознанному действию индивидуума. То происходит путем иррадиации первоначально, благодаря чему есть интеллект обычный путем абстрагирующей действительности при помощи универсальных понятий «активный интеллект», а также через восхождение индивидуального интеллекта к высшему, что доступно в виде предельной сложности лишь избранным «святой интеллект». Во всех этих контактах с высшим, единственно активным интеллектом человеческая индивидуальность и персональное начало остаются нетронутыми. Идеи Авиценна оказали заметное влияние на Фому Аквинского – разделение на и сущность, Бонавентуру – множественность индивидуальных форм, духовные, чувственные и вегетативные формы, Дунсу Скотта – теория сущностей. Однако помимо отдельных тезисов можно говорить о счастливой судьбе учения. Ибн Сины, ведь он едва ли не первым попытался гармонизировать аристотелевскую философию с исламом, следовательно, в глазах христиан и с некоторыми фундаментальными христианскими тезисами, разрушив тем самым предрассудок об их несовместимости. Именно на эту удачу, как на компас, были ориентированы последующие попытки найти новое идеологическое пространство. Третье. Аристотелизм 3.1. Фигура и сочинение Если для Авиценны не существовало особой проблемы совместимости аристотилизма с истинами исламской веры, то иначе дело выглядело для Авироеса. Его рассуждение, выносящее решение относительно связи между религией и философией, осталось незамеченным своей эпохой. Авероэсом была предпринята попытка уточнить границы знания и веры. При этом его вера в силы разума такова, что границы почти исчезают. Разумные доводы приводят его к убеждению в вечности мира и к отрицанию бессмертия индивидуальной души. Ясно, что эти тезисы не могли не вызвать ожесточенных споров и реакции церковных властей. Философ родился в Кордове в 1126 году, в сердце мусульманской Испании, где на протяжении восьми веков арабская культура, скорее философская, чем научная и литературная, переживала едва ли не самый плодотворный период своего развития. Авероэс был юристом, медиком и вместе с тем он необычайно знаменит как комментатор Аристотеля, который передал мыслителям позднего средневековья метафизическую проблематику небывало высокого уровня. Его называли даже Богом комментарии. А оставил три типа комментариев. Средний комментарий свободный парафраз на тексты без тесной увязки. Большой комментарий к физике, метафизике, о душе, о небе и первой аналитике где текст комментируется от параграфа к параграфу. Здесь он полемизирует с и его интерпретацией, полагая, что на протяжении 1500 лет никто не понял, что во всем сказанном Аристотелем нет ничего случайного, недостаточного внимания. Разве не изумительно, что все это соединилось в одном человеке? Позже Данте выразит это мнение знаменитой формулой – «учитель тех», Кто знает? Большой комментарий был чрезвычайно популярен, хотя другие работы Авероэса, трактаты относительно связи между религией и философией, о соединении человека с деятельным разумом, вечность мира прошли мимо современников. Некогда обласканный вниманием монархов, мыслитель попал в опалу и умер в Марокко в 1198 году. 3.2. Примат философии и вечность мира Убежденный в истинности аристотелизма, Авероис скрупулезно собирает по крупицам алмазы мудрости стагерита, показывая, что философия не просто независима от теологии и религии, но владеет привилегией обладания истиной. Теория Аристотеля, говорит он, совпадает с высшей истиной – Сам Аристотель не способен нам божественным провидением, ведь благодаря ему мы знаем все доступное знанию. Защищаясь от обвинений в неверии, он подчеркивал, что расхождения между философами не те же самые, что между теологами. Первые возникают из разных интерпретаций, вторые – из несовпадения сущностных принципов, отрицаемых одними и защищаемых другими. В подобных спорах лучше держаться на стороне философов, ибо нельзя, будучи разумным существом, отказываться от природного права использовать свой разум. Если правда то, что и философия, и религия учат истине, значит разногласия между ними не могут касаться главного. В случае контраста необходимо толковать религиозный текст в свете требований разума, ведь истина одна, и она разумна. Нет двойной истины – а та единственная представлена в Коране несовершенными символами, ибо она приспособлена к умам, посредственным и невежественным, адекватное ее выражение дает лишь философия во всей своей строгости. Вопреки Авиценне, Авероис подчеркивает, что вечный двигатель и небесные двигатели, будучи интеллигибельными силами, рефлектируют, думая о себе, приводят в движение все как финальные причины, но не действующие. Движение, которое обеспечивает единство универсума, вечно и по финальной своей природе ведет все к совершенству. Этот тезис о вечности мироздания великолепно вписывается в аристотелевское понимание Бога как мышление о мышлении, то есть вечной и необходимой активности. 3.3. Единство человеческого интеллекта. Тезисы о примате философии и вечности мира должны быть дополнены третьим тезисом об идеальном единстве интеллекта потенциального. Лишь ему, Авероис, склонен приписывать бессмертие, чего лишен интеллект индивидуума. В самом деле мы способны формулировать универсальные принципы не благодаря индивидуальному началу в нас, которая есть в итоге телесная форма, а благодаря нашей принадлежности ко всеобщему. Именно поэтому Аристотель говорит об интеллекте как об обособленном, бесстрастном, неизменном. Если бы он был индивидуализирован, то ему был бы заказан путь к универсальному, а значит к знанию. Таким образом, человечество едино в своей разумности, не смешанной с материей. Так как же отдельно взятый смертный знает нечто? И в каком смысле можно говорить об индивидуальном познании? Возможный интеллект познает в процессе перехода от потенции к акту, именно поэтому он всегда нуждается в божественном разуме, который, будучи всегда активен, побуждает к активности других. «Подобно свету, — говорит Авероис, — приводящему в движение все потенциально сущее, разум приводит к действию все идеальное настолько, насколько материальный интеллект может это принять». Впрочем, активный интеллект не действует впрямую на потенциальный интеллект, но внедряется через фантазию воображения, чувственность которых позволяет принять лишь потенциальные формы универсалей. Это чувственное воображение, на которое воздействует божественный интеллект, будучи вполне индивидуальным, и есть чувственное индивидуальное познание. Однако это лишь знания потенциальных универсалей, актуализация которых возможна при участии божественного интеллекта, воздействующего на потенциальный интеллект человека, который един для всех человеческих созданий, и, становясь актуальным, он обнаруживает свою уникальность, сверхиндивидуальность и сверхматериальность». Таким образом, познавательный акт отдельно взятого человека связан одновременно с чувственной фантазией и сверхиндивидуальностью универсального как такового. Ясно, что здесь Авероис пытается спасти знания, не исчезающее со смертью одного человека, оставаясь достоянием всего человечества. Это нечто вроде мира идей или третьего мира, то есть творения человеческого гения, переживающие нас, смертных, которые, суммируясь с последующими завоеваниями, ведут к постепенной трансформации потенциального интеллекта в актуальный, где и заканчивается история человечества. Этот мистический эпилог, о котором говорят религиозные учения, состоит именно в актуализации в муках созревшего потенциального интеллекта и слиянии его с божественным, вечно актуальным и совершенным. 3.4. Следствие из тезиса о единстве интеллекта. Мы уже говорили о том, что положение об интеллекте возможном и его единстве контрастировало с христианским тезисом об индивидуальном бессмертии. Ведь если возможный интеллект не является частью человеческой души, а только периодически связан с ней, значит бессмертие выступает как сверхиндивидуальная реальность. Данте, высоко оценивавший Авероиса как гиганта среди комментаторов, ставил его в один ряд с теми, кто с телом душу мертвую случает. В таком подходе можно различить две интерпретации – аскетическую по характеру и материалистические гедонистическую. Вегетативно-чувственная активность типична для души, как формы тела. Но если для животных, говорит Аверо, из такого рода активность последняя граница органического развития, то в человеке вегетативно-чувственном прозрастает иная сверханимальная активность к единению с интеллектом, чему и служит мистика-аскетическая практика. Между тем, все связанное с земной позитивностью дано у него в гедоническом ключе. Позиция натурализма вынуждает принять как истину тезис о распаде всего индивидуального со смертью. А поскольку духовная активность сверхиндивидуальна, то вопрос о персональной ответственности человека, втянутого в суету мирского, уже не стоит. Доктрина на глазах теряет тонус, а взамен появляются вялые рассуждения о вечных превращениях материи, рождении всех тех же форм, то здесь, то там, о циклически монотонном процессе, человек в нем лишь эпизодическое явление. 3-5. Первые осуждения аристотелизма. Новое оживление схоластических дебатов сделало очевидной необходимость более внимательного прочтения аристотелевских текстов, а также христианских тезисов. В университетском положении 1215 года мы находим своего рода запрет на публичные чтения старых работ Аристотеля по диалектике и логике, указание на то, что метафизика и физика больше отвечают духу времени. Наконец, по распоряжению Григория IX – В 1213 году аристотелевские работы были выведены из университетских программ. Поводом послужила студенческая забастовка, продолжавшаяся 18 месяцев в защиту факультета искусств и против факультета теологии. Проблема аристотилизма не осталась в стороне. Запрет накладывался до того момента, пока не будут откорректированы находящиеся в обращении сочинения Аристотеля. Однако этого так и не было сделано по причине сложности задания и неповоротливости членов комиссии. Впрочем, не сделанное по приказу было реализовано спонтанным образом в жарких спорах христианских мыслителей. Обозначились два пути. Первое – христианское осмысление аристотелевских тезисов, близкое к тексту. Второе – усвоение Аристотеля через призму Августина. Первый путь святого Фомы Аквинского, второй – святого Бонавентуры. Общим для обоих был поиск гармонии разума и веры. Учителем Аквината был Альберт Великий, Бонавентуре предшествует Александр Гельский. О них пойдет речь позже. Четвертое. Моисей Маймонит и еврейская философия. Не только арабы оказали влияние на западную научную мысль, но и евреи. Еврейские коммуны, рассеянные по всей Арабской империи, стремились сохранить верность традиции, как по вопросу о монотеизме, так и идеи творения из ничего. Еврейская религия в основе своей совсем не чуждой арабской испытывала влияние богатой арабской культуры, находящейся в фазе расцвета. Медик из калифов Кайрана Исаак Иудей, около 865-955 годов, стал известен на Западе своими сочинениями, где неоплатонические идеи оказывались в тесном сплетении с медицинскими и физическими идеями. В XI веке шумную известность своими работами приобрел испанский еврей Ибн Гибероль, латинское имя которого «Авицеброн» – 1021-1050 -10. 70-й. Среди схоластов была известна его книга «Фонс Витая. Источник жизни», написанная по-арабски и переведенная на латинский Иоанном Ибн Дахуд и Домиником Гундисальви. Влияние ее было таким, как если бы она была написана христианским автором. Ее основной пафос в поисках гармонии и разумным образом полученных выводов, близких к неоплатонизму с постулатами иудаизма. А видит все субстанции, исключая Бога, образованными из материи и формы, в том числе и духовные. Такую доктрину принято называть гелиоморфическим универсализмом. Материя, как и форма, пронизаны неудержимой волей к единению друг с другом. Сам Творец способствует такому влечению. Все бытие охвачено тремя силами – материя и форма с одной стороны, первая сущность, с другой – Наконец, воля, третья сила между двумя первыми. Более глубокой, рациональной и поэтому более влиятельной была концепция Моисея Маймонида 1135-1204. Он родился в Кордове. Обструкции со стороны семейства Альмахадов Вынудило его бежать из Испании в Марокко. Затем он живет в Палестине, остаток жизни проводит в Каире, занимаясь торговлей драгоценными камнями. Здесь пришла к нему слава философа, теолога и медика. Полностью отдать свое время науке он смог, став придворным врачом султана Саладина. Моисей Майманит – автор известной работы «Руководство по выходу из затруднений». В ней он показывает, что разум и вера лишь на поверхности выглядят как взаимоисключающие. Возможно, вполне разумное доказательство существования Бога, единство его бытия и бестелесности. Все прочее мирское, то есть то его нет, потому что не имея в себе основания своего бытия, оно отсылает к другому бытию, бытию необходимому. Маймонит не поддерживает Авицену в его тезисе о вечности мира, считая позицию Аристотеля в этом вопросе неоднозначной. В свете концепции творения в мирском есть нечто высшее и большее, чем необходимое бытие, в противном случае мы отрицаем свободу Бога. Действующая и финальная причина универсума – Бог. Подобно Авероису, Маймонит считает, что действующий интеллект един и отделен от человеческих умов, Последние наделены лишь пассивным интеллектом. Действуя, люди сближаются с высшим интеллектом. Бессмертие не есть удел отдельного индивида. По смерти различия между людьми исчезают, остается лишь чистый интеллект. Человек бессмертен, но не сам по себе, а как часть активного интеллекта. Тезисы Маймонида всплывали позже не раз в схоластических трактатах, когда выяснение границ между теологией и философией приводило к точке их абсолютного совпадения. Пятое. Как греческая и арабская культуры проникали на Запад. Переводчики и коллегиум из Толеда. В XI веке Запад оказался под сильным влиянием восточной культуры. Античная наука была сохранена в лоне культуры ислама, Магометании по общему признанию, прекрасно владели искусством управления государством и сложной военной техникой. Арабские слова семитского происхождения прочно вошли в западный лексикон, например, арсенал, адмирал, тариф, авария и другие. Через арабские переводы западные народы возвращались к незамутненному источнику своей культуры, греческой философии. Это случилось так. В восьмом веке сарацины вели завоевательные войны в Сицилии, но когда в одиннадцатом веке остров оказался в руках норманнов, ситуация оказалась максимально благоприятной для встречи культур. Другим таким местом взаимопроникновения идей стал город Салерно. Здесь еще в девятом веке расцвела медицинская школа. Жители, в том числе греки и евреи, поддерживали тесные связи с Востоком. В Салерно обосновался Константин Африканский, 1017-1087, родом из Туниса. После нескольких лет службы секретарем нормандского конкистадора он уединился в монастыре, где перевел множество книг с арабского на латинский, в том числе еврейских авторов, Исаака и Иудея, например, писавших на арабском языке, родом, как правило, из Северной Африки. Даже когда появились более точные переводы Герарда из Кремоны, переводы Константина не потеряли своего значения. Арабы завоевали также Испанию, за исключением Леона, Навары, Арагона. Однако в 1085 году Альфонс VI с помощью Кида завоевал Толеду, ядро которого составляло арабоязычное население, где немало было евреев. Так и сто лета началось систематическое распространение арабской и греческой культуры. Аделард Бацкий, 1090-1150, живший в Испании и на Сицилии, математик по своим интересам перевел на латинский трактат Арифметика Терса аль-Харезми, от которого и вошло в употребление арабское числовое обозначение, хотя по происхождению оно скорее индийское. Забавно, что автор такого грандиозного нововведения, человек ренессансный и средневековый, вместе не умел считать. Деньги надо полагать. Не было ни привычки, ни повода освоить счет. Арабские цифры входили в обиход достаточно медленно, и все еще привычными были латинские, образованные из следующих групп. Десятки и двадцатки с буквы «Х», сотни с буквой c тысячи с «М». В 1645 году Паскаль посылая свою счетную машинку канцлеру Сегеру, говорил о неудобстве этого типа счета. Сам термин «алгоритм» связан с именем «альхорезми», обозначая ту же самую арифметику. аль «Альхорезми» по латыни «алгоритми». Кроме прочего, Аделард перевел с арабского работы Евклида», сблизив латинский мир с геометрическими теориями великого грека. В Испании сформировался другой переводчик Роберт из Честера 1110-1160, который перевел в 1143 году впервые Коран, затем в 1144 году Алхимический трактат, в 1145 году Алгебру Аль-Хорезми, а также работы Аристотеля. Однако самым известным из переводчиков был Герард из Кремоны, 1114-1187. Много лет Герард преподавал в Толедо арабский язык, будучи сам христианином. В Толедо архиепископ Раймонд, 1126-1151, организовал так называемый коллегиум переводчиков, среди которых известны такие имена, как Доминик Гундисальви, Ибн Дахуд, Авендет, Иоанн Испанский. Доминит перевел физику и десять книг метафизики Аристотеля. Метафизику Авиценны, Философию аль-Газали, о науках аль-Фараби и Источник жизни Авицеброна. Толецкая школа переводчиков сделала латинскую версию не менее 92 арабских работ. Перу Герардо и Скремоны принадлежат переводы медицинского канона Авиценны, Альмагеста Птоломея, нескольких работ Аль Кинди. Он начал перевод арабской версии аналитики, физики, о небе и мире, о возникновении и уничтожении, метеорологии Аристотеля, об измерении круга Архимеда, элементов Евклида, Работ Галена, Гиппократа, Исаака, Иудея. Трактатов по алхимии Габери 760-815. По математике и астрономии Аль Кинди 813-880. По оптике Аль Газена 965-1038, где впервые заявлены идеи хрусталика глаза, преломляющего лучи. Работ Аль Фараби умер в 951 году, евреями с Сахала из Багдада, 770-820 и других. Около 1160 года адмирал из Палермо Эудженио перевел с арабского оптику Птоломея, хотя известно, что он был знатоком греческого языка. 12 годами раньше Герардо Эудженио перевел именно с греческого «Альмагест». Эта версия использовалась вплоть до конца XV века. По заказу Карла Английского, сицилиец, еврей по происхождению, Моисей Фараки, умер в 1285 году, перевел «Либерконтиненс», книгу-объемлющую Захарии Рози, обширную антологию греческих, сирийских и арабских медицинских трактатов Некоторое время работал в Толедо Михаил Скотт 1175-1235, который после кропотливых штудий в Падуе, Болонье и Риме осел при дворе Фридриха II. Он перевел книгу по астрономии Альбатраки из Севильи, другое имя альпетраги в которой предвосхищены многие коперниканские идеи. Скотт познакомил латинский мир с идеями Аверроэса, работами по биологии Аристотеля. Друг Фридриха II и враг церкви, он, гласит молва, занимался черной магией. Данте поместил его на четвертый круг ада между пророками и колдунами. Он был из тех, скажет Данте, кто магию умел превратить в дьявольскую игру. Итак, можно сказать в заключении, что уже в первой и третьей эпохе Дуэченто начался пересмотр старых версий работы Аристотеля, неоплатоников, Боэце, из недр старой логики вырастала логика новая, образованная из первой и второй частей аналитики, топики и софистических опровержений. Издание новых переводов сопровождалось обширными арабскими комментариями. Вторая половина XII века отмечена диффузией греко-арабской науки на Западе во всей своей независимости от христианской традиции. «Способ понимания реальности природы и человека в ней был решительно иным по сравнению с теологической линией западных школ», – отмечает Че Вазали. 6. Альберт Великий. 6.1. «Альберт Великий. Личность. Сочинение и исследовательская программа». Одним из блестящих ученых теологического факультета в Париже был доминиканец Альберт, прозванный Великим по причине необычайно высокого авторитета еще при жизни. Герцог Альберт фон Больштетт родился, по одним сведениям, в 1193 по другим в 1206 году. После трехлетнего преподавания в немецких общинах он становится доцентом в Париже. Затем он советник понтификата епископ в Регенсбурге, умер в 1280 году в Кёльне. Среди научных работ Альберта такие как о растениях, о минералах, о животных, метафизика, комментарии к этике, физике и политике Аристотеля, комментарии к синтенциям, Петра Ломбардского, «Клибер де Каусис» – «Книга о причинах», «Сумма де Креатурис» – «Сумма о творениях», «Де унитате интеллектус контра авиройстас» – «О единстве разума против авиройстов». Одной из исторических заслуг Альберта было введение аристотилизма, коего он был горячим поклонником, в контекст христианской мысли. Эту великую миссию продолжит позже блистательный его ученик Фома Аквинский. Благодаря Альберту наследие Аристотеля предстало как необходимое к усвоению, а не то, познакомившись с чем, можно выбросить за ненадобностью. Аристотель и Августин, по мнению Альберта, два высших авторитета философии и теологии, к которым он постоянно апеллирует. Проблема существования Бога волнует и теолога, и философа, но их пути, цели и результаты во всем различны. 6.2. Различия философии и теологии Разность двух путей познания Бога, философского и теологического, Альберт суммирует в пяти моментах. Первое. Философским путем мы следуем только при свете разума. Путь веры – дальше и выше разума. Второе. Философия отталкивается от предпосылок, непосредственно очевидных, веру же сопровождает так называемый люмен инфузум, то есть свет, осеняющий разум и открывающие ему горизонты в ином ракурсе невидимые. Третье. Философия в своем опыте следует от сотворенного, в то время как вера, от Бога, явленного в откровении. Четвертое. Разум не возникает что есть Бог, но вера в известных пределах знает об этом. Пятое. Философия является собой теоретический процесс. Ясно, что вера интуитивно-эмоциональна, поскольку размещает человеческое бытие в пространстве любви к Богу. Таким образом, познание реальности двойственно, Вещи в себе образуют объект философии, Альберт называет их res in se, res ut Беотофикабелис – область благословенного, предмет теологии. Он разделяет аристотелевскую психологию познания вместе с тем и тринитарную психологию души Августина – теологическую и философскую одновременно.